Царский указ Алена с Пахомом Терентьевым тоже к городу поспешали. Пахом Алене рассказал, как Берюч прискакал и царский указ Дику отдал. А Дьяк указ тот прочитал. Ничего того Алена не слыхала. А ведь не спала же. Спрашивает, что ж в том указе. Ну, Пахом путем рассказать не умел. Говорит, казнить Андрейку государь не велел. Алена закрестилась. «Господи, слава тебе! Умолила знать я заступницу! Всю-то ноченьку ей молилась!» Не лгала Алена. Подумалась ей так, что молилась она ночью. «Верно, что государю добрый! Век за его Бога молить буду, что Андреюшку моего помиловал!» «Да видишь ты, — сказал пахом с запинку, — что помиловал, про то там не сказано было!» «Как не помиловал! — вскричала Алена! — Так ты ж, сказываешь, не велел государь казнить его!» И плетьми его не тронули, как же не помиловал. По что ты, пахом, такое молвишь? Сердце и так изболело все. Куда ж повезли-то Андрейку? Да видишь, к боярину, князю Адоевскому, указ ему, государю, всказывать. Адоевскому? Да не, Андрейки. А указ какой? То не сказано. Путаешь ты, пахом, Терентич, сказала Алена. Скажи им правду-то, не таи. Видно, что худое ведаешь, да молвить не хошь. Пахом только руками развел и головой покачал. А тут нагнали их поп-силантий до да Прошка-квасник. Тоже на казнь поглядеть ходили. Пахом благословил, у попа, потом и говорит. — Вот пытает меня Алена, что с Андрейкой осталось, какой указ ему от государя, а я и сам не ведаю. Поп только заговорить хотел, а Прошка ему и рта открыть не дал. — Вы меня послухайте, — молвит. — Я то все подлинно ведаю. Развелось на Москве этих ведьмов, видимо-невидимо. «Сладу с нету». «Знать, большая сила бесовская на Москву пущена». Вот государь надумал бесов тех попужать, аль с русской земли вовсе прогнать, а Андрейка бесов скликать мастер. лжату — крикнула Алена. «Не колдун он вовсе!» «А ты слухай, знай!» — говорил Прошка. Вот государь указал, велеть Андрейке бесов всех скликать, а как беси плясать учнут, хвостам их всех связать, И в огонь кинуть. О патриархах крестом закрестят, чтоб не ушли. А как не кинет Андрейка, то его самого в сруб кинут. «Ой, Прошка, не может того статься!» — крикнула Алена. «В сруб Андрейку!» — пахомушка. «Лжу он молвит! Не сожгут Андрейку в срубе!» «Да видишь ты, — начал пахом, — может, и не сожгут. Там сказано, коли указ государев не исполнит, сожгут. А может, он сполнит?» «Да какой указ-то?» — Я ж тебе молвил, — заговорил опять Квасник, — я все подлинно наведаю. Полно ты прошка, — остановил его поп-силантий, не неподобное молвишь. Христианам и слушать-то такие речи грех. Не про то вовсе указ, Алена. — Сказывал я тебе вечер, Алена, — больно гневен, государь, на лекаря из-за царевича. Но не сказывают пуще, не дужит царевич, вовсе ножками не шевелит. Вот чтоб лекарем неповадно было, государь указал Андрейку на Ивановской площади перед дворцом в срубе сжечь. «Сжечь — Сжечь? — крикнула Алена. — Ох, проклятые, ох, окаянные! — Перекрестись, Алена, — сказал поп, — на кого ты лаешься, Матри, народ кругом. — Слухай, Алена, — сказал пахом Терентьев, — молвил я тебе не так там сказано, а как и сам не ведаю. А повезли Андрея в дом князя Адоевского на поруке князя. Пойдем он с тобой лучше к Адоевскому князю во двор. Там чай из дворник, кто нам растолкует. Ключник-то мне знаком, на меднее седло княжеское чинить приносил. Седельнику их спортил вовсе». Пахом взял Алену за руку и, не слушая ни по пани квасняка, повернул с Аленой к Белому городу, где был двор князя Адоевского. Пришли к Адуевским, а вся почти дворня у ворот собралась. Шумят, между собой разговаривают, и ворота настежь раскрыты, и Ключник тут же. Пахом прямо к нему пошел, поклонился и спрашивает. «Что, Григорий Кузьмич, не видал ли ты? Не привозили ли тут к князю к вашему лекаря Андрейку с приставом?» «Как же!» – Ключник говорит. «Привез пристав, и стрельца два за им". Стрельцы на дворе остались, а пристав велел князь Никите Ивановичу доложить и прямо к нему и с лекарем в Повалуш пошел. А малое время спустя покликал меня боярин и велел лекре того в новую одежу передеть. Молвит, ко дворцу со мной поедет. Переоболок я его, рубаху ему дал чистую, портки, сапоги, кафтан, все как надо быть справил, и кушак дал, и шапку, и шубу поверх, как к венцу обредил. Привел к боярину, он велел лошадей подать, сам сел, лекарь тоже, и во дворец поскакали. И пристав с имя, и стрельцы позади, и наш холоп тоже. Вот только как вам прийти и ускакали, ворота запереть не поспели. Алена слушала, не проронив ни слова. Пахом тоже не прерывал ключника. А когда тот замолчал, Пахом сказал. — А указ-то какой ему, князь ваш, сказывал? — Какой указ? — спросил ключник. — Да государев великого государя. — Про указ разговору не было, — сказал ключник. — Про Федора Царевича поминал точно боярин, и про дохтуров что плохо лечит. — Ох, — вскрикнула Алена, — так кто поп знать правду молвил. Сожгут душегуба Андреюшка моего. Ну и на я тогда в сруб кинусь, пусти похом На площадь на Ивановскую побегу, где сруб ставлен. — Да что та за баба, а и ума решилась? — спросил ключник Пахома. — Какой сруб на Ивановской сроду не бывало? — То лекарева жонка Алёнка, — сказал Пахом. — С горя-то она. Да и поп её напужал тошь. Пойду ин за ей, сватя мне, с отцом её дружбу вожу. Спасибо тебе, Григорий Кузьмич, прощай покуда. Пахом вышел из ворот, но Алёна уж далеко впереди бежала. — Ишь, побегла, – подумал Пахом то мало не померла на болоте, а тут отколь прыть взялась. И пахом зашагал следом за Аленой ко Кремлевскому дворцу.